Глава одиннадцатая. Войдя в свою комнату на верхнем этаже, Генри положил рукопись на стол, открыл первую страницу, у него совсем разгулялись нервы. Пальцы, листавшие рукопись, дрожали, он дергался при малейшем шуме с лестницы. У наброска, а лучше плана пьесы графини, не было сухих предваряющих замечаний. О себе и о своей работе она высказывалась в доверительном дружеском тоне — — Позвольте, любезный мистер Фрэнсис Уэствик, представить вам героев моей задуманной пьесы. Выстраиваю их для вас по ранжиру. Милорд, барон, курьер, врач, графиня. Как видите, я не стала затруднять себя придумыванием имен и фамилий. Мои герои в достаточной степени обособлены как сословными званиями, так и резкой своей противопоставленностью друг другу. Начало первого акта, но нет, прежде чем я начну первый акт, я должна без ложной скромности заявить, что эта пьеса от начала до конца плод моего воображения. Я считаю ниже своего достоинства заимствовать действительные события и, самое главное, ни одна из моих идей также не заимствована из новейшей французской драмы. Будучи управляющим английским театром, вы, естественно, откажетесь это признать. Но все это не имеет значения. Сейчас имеет значение одно, начинается первый акт. Гамбург, знаменитый золотой салон, разгар сезона. Графиня, изысканно одетая, сидит за игорным столом. За играющими толпится разноплеменная публика. Одни делают ставки, другие просто наблюдают за игрой. Среди них Милорд. Он поражен обликом графини, в котором миловидность и недостатки внешности сочетались с самым привлекательным образом. Он смотрит игру графини и вслед за ее маленькой ставкой сам ставит на тот же цвет. Она оборачивается к нему и говорит, «Не доверяйтесь моему цвету. Меня преследует неудача целый вечер. Поставьте на другой цвет, и, может быть, у вас появится шанс выиграть». Милорд. Он истинный англичанин, краснеет, клянется и повинуется. Графиня оказывается пророчицей, она снова проигрывает. Милорд же выигрывает вдвое против поставленной суммы. Графиня встает из-за стола, ей нечем больше играть, и она предлагает Милорду свое кресло. Тот, однако, отказывается и предупредительно вкладывает ей в руку свой выигрыш, умоляя принять его взаимообразно в знак расположения к нему. Графиня снова ставит и снова проигрывает. С неподражаемой улыбкой Милорд в другой раз, только что ненасильно, ссужает ее деньгами. С этой минуты удача улыбается ей. Она выигрывает. Из соседнего зала, где он испытывал свою судьбу, приходит привлеченный толками барон и подходит к Милорду и графине. Благоволите уделить внимание барону. В нем выведен яркий и интересный характер. Сей благородный человек начал свое жизненное поприще с страстью к экспериментальной химии, весьма поразительной в молодом красавце, перед которым открывалась блестящая будущность. Глубоко проникнув в оккультные науки, барон был убежден, что известная проблема философского камня разрешима. Дорогие опыты давно истощили его собственные средства. Тогда сестра передала ему свое малое состояние, оставив себе только фамильные драгоценности, хранившиеся у ее франкфуртского банкира и друга. Состояние графини также истратилось, и в роковую минуту, ища новые источники, барон сел за игорный стол. Ступив на эту опасную дорогу, он показал себя любимцем фортуны. Он крупно выигрывает, но, увы, привязанность губительной страсти игрока позорит его благородное одушевление наукой. Ко времени событий, происходящих в пьесе, удача изменила барону. Он стоит на пути к решающему эксперименту, который откроет тайну превращения неблагородных металлов в золото. Но чем оплатить предварительные расходы? С издевательским смехом судьба вторит. Чем? Достанет ли ему выигрыша сестры, чему содействовал Милорд? Тревожась об этом, он советует графине, как играть дальше. С этой злополучной минуты сестре передается его неблагоприятная фортуна. Она снова и снова проигрывает и теряет все до последнего фартинга. Милорд, человек душевный и состоятельный, в третий раз предлагает судить ее деньгами. Однако до щепетильности честная графиня решительно отказывается принять их. Встав из-за стола, она знакомит брата с Милордом. Джентльмены заводят приятный разговор. Милорд просит позволения нанести визит графине поутру. Барон радушно приглашает его позавтракать с ними. Милорд принимает приглашение и, пожелав спокойной ночи, удаляется, бросив напоследок восхищенный взгляд на графиню. что не применит отметить ее брат. Оставшись с сестрой, барон высказывается со всей откровенностью. «Наши дела, — говорит он, — в отчаянном положении, и требуется отчаянное средство, чтобы их поправить. Подожди меня здесь, я наведу справки о милорде. Ты явно произвела на него сильное впечатление. Если из этого можно извлечь деньги, это нужно сделать, ни с чем не считаясь. Графиня остается одна на сцене, следует ее монолог, в котором раскрывается ее характер. Это одновременно отпугивающий и располагающий к себе характер. В этой богатой натуре вместе присутствуют и добрые, и дурные задатки. Обстоятельствам предстоит решить, какие из них возобладают. Производя фурор, где бы она ни появилась, эта благородная дама, естественно, делается жертвой всевозможных скандальных слухов. В эту минуту она негодует против одного из таких слухов, который безосновательно и чудовищно нарекает барона не братом ее, а любовником. Она высказывает желание уехать из Гамбурга, где была опущена эта гнусная клевета, и вошедший при последних словах барон говорит ей «Сделай отдолжение, уезжай, но только после обручения с милордом». Пораженная графиня возмущенно заявляет, что она отнюдь не в восторге от восхищенного ею милорда. Если на то пошло, она вообще отказывается его видеть. Барон отвечает, «Мне по зарез нужны свободные деньги. Выбирай. Либо ты ради моего великого открытия выходишь замуж за капиталы милорда, либо предоставь мне продать себя и свой титул первой же богачке халуйского звания». которая с радостью выложит за меня наличное. Графиня слушает его в смятении. Возможно ли, что барон говорит это всерьез? Оказывается, всерьез. Женщина, что меня купит, говорит он, сейчас находится в соседнем зале. Это богатая вдова еврея-ростовщика. С ее деньгами я, наконец, решу великую задачу. Достаточно стать мужем этой женщины, и у меня будет столько золота, что не счесть. Подумай пять минут над тем, что я тебе сказал. И когда я вернусь, дай ответ, кто из нас обручится с деньгами, которые мне нужны, ты или я. Он поворачивается и собирается уйти, но графиня останавливает его. В ней вскипают все самое благородное чувство. «Найдется ли женщина?» — восклицает она, что помедлит принести себя в жертву человеку, которому она предана, когда тот потребует жертвы. Настоящей женщине не нужно пяти минут, не нужны пяти секунд, она протягивает ему руку и говорит, «Жертвуй мною ради своей славы!» Пусть моя любовь, свобода и сама жизнь станут ступеньками на твоем пути к триумфу». В эту великую минуту падает занавес. Основываясь на первом акте, «Мистер Уэствик, скажите мне правду и не бойтесь вскружить мне голову. Разве я не способна написать хорошую пьесу?» Генри не сразу перешел ко второму акту. Не о достоинствах пьесы он задумался, а над странной перекличкой ее событий с обстоятельствами злополучного брака первого лорда Монтбари. Может ли быть такое, что в ее нынешнем душевном состоянии графиня принимала работу памяти за сочинительство? Этот вопрос был чреват такими серьезными соображениями, что никак нельзя было решать его походя. И отложив его на потом, Генри перевернул страницу и углубился в чтение. Действие второго акта происходит в Венеции. Со времени сцены у игорного стола прошло четыре месяца. Перед нами гостиная в одном из венецианских палаццо. Когда поднимается занавес, на сцене один барон. Он перебирает события, прошедшие с конца первого акта. Графиня принесла себя в жертву. Брак по расчету был заключен, хотя не без трудностей ввиду разногласий насчет брачного контракта. Частное расследование, предпринятое в Англии, Уведомила барона, что поход милорда извлекается в основном из так называемого заповедного имущества. Но ведь он обязан как-то обеспечить свою суженную. Если не приведи Господь, случится несчастье. Так пусть, к примеру, застрахует свою жизнь, а на какую сумму подскажет барон. И пусть так распорядится, чтобы вдова получила эти деньги, если он умрет первым. Милорд в нерешительности. Барон не тратит времени на бесполезные уговоры. В таком случае, говорит он, брак, безусловно, расстраивается. Милорд идет на попятный и только просит уменьшить страховочную сумму. Барон роняет, я никогда не торгуюсь. Милорд влюблен, из чего необходимо следует, что он соглашается. Покуда у барона нет оснований для недовольства, но теперь, когда бракосочетание и медовый месяц уже позади, начинает проявлять недовольство Милорд. В Венецианском палацу, которое наняли молодожены, к ним присоединяется барон. Он по-прежнему полон решимости найти философский камень. Его лаборатория помещается в подвале палацу с тем, чтобы запахи, какими сопровождаются его опыты, не досаждали графини, обитавшей в верхнем этаже. Единственным препятствием на пути к великому открытию, как всегда, остается нехватка денег, Его нынешнее положение поистине драматическое. На нем карточные долги джентльменам своего круга. Их, безусловно, надо возвращать. И он по-дружески, как ему представляется, просит взаймы у милорда. Милорд грубо отказывает ему. Барон просит сестру использовать свое супружеское влияние. Та отвечает, что ее благородный супруг... опомнившись после безумной любви к ней, теперь явил себя в истинном свете, тем самым отъявленным скупцом. Ее жертва оказалась напрасной. Таково положение дел к началу второго акта. Размышление барона прерывает неожиданный приход графини. Она близка к безумию. В ее бессвязных восклицаниях клокочет ярость. Проходит время, прежде чем она овладевает собой и может говорить. Ей дважды нанесли оскорбления: сначала прислуга, потом собственный муж. Английская горничная объявила, что прекращает служить графине. Не дожидаясь жалования, она немедленно возвращается в Англию. На просьбу объяснить свой странный поступок она дерзко отвечала, что с тех пор, как в доме появился барон, служить у графини стало неприличным делом. Как и всякий на ее месте, возмущенная графиня немедля удалила от себя негодейку. привлеченный ее гневно возбужденным голосом, из кабинета, где по обыкновению уединялся со своими книгами, пришел Милорд. Спросить о причине непорядка. Графиня высказала ему свое возмущение словами и поведением горничной. «Милорд же не только полностью одобрил поведение этой женщины, но и сам выразил сомнение в супружеской верности графине». Говоря при этом такую чудовищную мерзость, что ее избрезгливости не возьмется повторить никакая дама. Будь я мужчиной, говорит сейчас графиня, и окажись у меня в руках оружие, я бы повергла его труп к моим ногам. Дотоле да хранивший молчание барон говорит: «Позволь, я договорю за тебя. Ты повергаешь к ногам труп своего мужа и этим опрометчивым поступком лишаешь себя страховки?». каковая должна отойти его вдове? То есть ты лишаешься тех самых денег, которые как раз могли избавить твоего брата от невыносимого безденежья? Графиня строго напоминает барону, что ей далеко не до шуток. После того, что сказал Мелорд, у нее почти не остается сомнений, что свои гнусные подозрения он доведет до сведения своих стряпчих в Англии. Если не помешать этому, Ее ждет развод и разорение. Она окажется на улице без всяких средств и умрет с голоду, если не продаст последние драгоценности. В этот момент на сцене появляется курьер, вывезенный Милордом в эту поездку из Англии. В руке у него письмо. Графиня останавливает его и просит дать посмотреть адрес. Взглянув, она показывает письмо брату. На конверте рукою Милорда надписан адрес его лондонских стряпчих. Курьер уходит на почту, барон и графиня молча обмениваются взглядом, без слов понимая друг друга. Они прекрасно сознают свое положение, им обоим видится страшный выход из него. Одно из двух — либо бесчестье и разорение, либо смерть Милорда и страховка. Говоря сам с собой, барон возбужденно ходит по сцене. Графиня слышит обрывки сказанного «Тот рассуждает о здоровье Милорда», возможно, сдавшим после Индии, о простуде, которую два-три дня назад подхватил Милорд, об удивительных случаях, когда такой пустяк, как простуда, вдруг кончается серьезной болезнью и смертью. Заметив, что графиня слушает его, он спрашивает, что она может предположить. При всех недостатках у этой женщины есть огромное достоинство высказываться без околичностей. «Неужели у тебя в подвале не найдется бутылки?» — спрашивает она, — с какой-нибудь серьезной болезнью. В ответ барон сумрачно качает головой. Чего он боится? Что после смерти могут сделать вскрытие? Нет, его не страшит никакое вскрытие. Он боится самой процедуры отравления. Милорд — слишком заметная фигура, чтобы его можно было объявить серьезно заболевшим без медицинского освидетельствования. А где врач, там всегда есть опасность разоблачения. Дальше. Этот курьер, он предан милорду, покуда тот платит ему жалование. Даже если ничего не заподозрит врач, что-то может обнаружить курьер. Чтобы яд сделал свое тайное дело, его нужно давать отмеренными дозами. Малейший просчет или ошибка могут возбудить подозрения. Слухи могут дойти до страховых контор, и те откажутся платить. При таком положении дел барон не станет рисковать, да и сестре не позволит рисковать вместо себя. На сцене появляется еще один герой, сам Милорд. Он раз за разом звонит курьеру, но тот не является. Что означает эта наглость? Со сдержанным достоинством, ибо зачем радовать скверного мужа, показывая, как глубоко она уязвлена? Графиня напоминает Милорду, что курьер ушел на почту. Милорд подозрительно спрашивает, видела ли она это письмо. Графиня холодно отвечает, что не интересуется его письмами. Вспомнив о его простуде, она спрашивает, не нужно ли позвать врача. Милорд в сердцах отвечает, что в его годы пора уметь лечиться самому. В это время входит курьер, вернувшийся с почты. Милорд велит ему снова выйти. И купить лимоны. Он хочет пропотеть в постели после горячего лимонада. Он и прежде так лечился от простуды, вылечится и на этот раз. Курьер молча повинуется. Судя по его виду, он очень неохотно делает этот второй выход. Милорд поворачивается к барону, до этого не принимавшему участия в разговоре. И ядовито интересуется, сколько еще времени тот предполагает оставаться в Венеции. Барон невозмутимо отвечает. «Будем говорить откровенно, милорд. Если вам желательно, чтобы я покинул ваш дом, вам достаточно это сказать, и я его покину». Милорд поворачивается к жене и спрашивает, перенесет ли она разлуку с братом, издевательски упирая на слово «брат». Графиня сохраняет хладнокровие, ничем не выдавая своей смертельной ненависти. к титулованному негодяю, оскорбившему ее. «Вы хозяин у себя дома, милорд». Только и отвечает она. «Поступайте, как вам заблагорассудится». Милорд смотрит на жену, переводит взгляд на барона и неожиданно меняет тон. Не уловил ли он за спокойствием графини и ее брата таящейся угрозы? Как бы то ни было, он просит извинить его за несдержанный язык. Жалкий негодяй. С лимонами и горячей водой возвращается курьер, и Милорд комкает свои оправдания. Графиня только теперь отмечает болезненный вид слуги. Когда он опускает поднос на стол, у него дрожат руки. Милорд велит курьеру идти за ним и приготовить лимонад в спальне. Графиня говорит, что курьер едва ли способен выполнить его распоряжение. При этих словах человек признается, что он действительно нездоров. Он тоже простудился. В лавке, где он брал лимоны, он ждал на сквозняке. Его бросает то в холод, то в жар, и он просит позволения ненадолго прилечь в постель. Покоряясь голосу человека человеколюбия, графиня вызывается сама приготовить лимонад. Милорд берет курьера под руку, отводит его в сторону и шепчет ему «наблюдай за ней, следи, чтобы она ничего не клала в лимонад, принеси мне его сам и уж тогда отправляйся в постель». Не сказав более ни единого слова ни жене, ни барону, Милорд уходит. Графиня готовит лимонад и курьер относит его хозяину Возвращаясь к себе в комнату, он чувствует такую слабость и головокружение, что вынужден хвататься за спинки стульев, чтобы не упасть. Всегда внимательный к людям низкого звания, барон протягивает ему руку. «Боюсь, приятель, — говорит он, — вы действительно нездоровы. На это курьер дает поразительный ответ. — Конец мне пришел, сэр. Я уже не оправлюсь от этой простуды». Графиня отказывается верить своим ушам. вы совсем не старый человек говорит она желая ободрить курьера в вашем возрасте простуда совсем не обязательно кончается смертью курьер останавливает на ней полное отчаяние взгляд у меня слабые легкие меледи говорит он два приступа бронхита я уже перенес последний раз мой врач показал меня какому то знаменитому специалисту и тот сказал что я выкарабкался «Просто чудом!» «Следите за собой», — сказал он. «Если у вас в третий раз будет бронхит, то как пить дать, помрете!» «Меня внутри так же колотит, миледи, как в те первые два раза!» «И я вам еще раз скажу, я нашел свою смерть в Венеции!» Говоря успокоительные слова, барон уводит его к нему в комнату. Графиня. остается на сцене одна. Она садится и устремляет взгляд на дверь, в которую вышел курьер. «Ах, бедняга!» — говорит она. «Если бы ты мог поменяться здоровьем с милордом, как это было бы славно для барона и для меня! Если бы ты мог излечиться от пустяшной простуды глотком горячего лимонада, а он вместо тебя простудился бы насмерть!» Она на время смолкает, задумывается, и вдруг, торжествующе вскинув руки, вскакивает на ноги. Ее осеняет великолепная небывалая мысль — пусть эти двое поменяются именами и местами, и дело сделано. Что может этому помешать честными либо нечестными средствами выдворить милорда из его комнаты и тайно от всех? Держать его узником в палаццо, а жить ему или умереть, это покажет время. Курьера же уложить в освободившуюся постель и пригласить доктора. Болеть он будет в качестве милорда, а умрет, если умрет, под именем милорда. Рукопись выпала у Генри из рук. на него накатил дурманищий ужас уже к концу первого акта возникший вопрос теперь приобрел новый мучительный интерес вплоть до монолога графини события второго акта как и первого в точности соответствовали событиям жизни его покойного брата этот чудовищный замысел о котором он только что прочел плод мрачной фантазии графини или здесь она также обманывалась полагая что сочиняет тогда как ее пером водила виноватая память. Если верно второе, то он читал немного много ни мало о намеренном убийстве своего брата, хладнокровно задуманном женщиной, с которой он был сейчас под одной крышей. Усугубляя роковое стечение обстоятельств, никто иной, как Агнес, свела этих злодеев с человеком, который стал орудием преступления. Он не вынес бы и малейшего подозрения на этот счет. Он вышел из комнаты, решив добиться правды от графини и разоблачить ее перед властями как убийцу. У порога ее комнаты он столкнулся с выходившим человеком. Это был управляющий. Его с трудом можно было узнать. У него был вид и речь безумного человека. «А, милости просим, входите», — сказал он Генри. «Извольте видеть, сэр, я человек несуеверный, но даже я начинаю верить в то, что преступление несет в себе свое собственное проклятие. На этом отеле проклятие». «Что было утром?» «Утром мы с вами обнаруживаем давнее преступление. Приходит ночь, и с ней новый ужас. Смерть, неожиданная и страшная смерть в этом самом доме. Входите!» И смотрите сами, я уйду с этого места, мистер Уэствик. Я не могу сладить с напастями, которые меня тут преследуют. Генри вошел в комнату. Графиня лежала на постели. По обе стороны ее стояли врачи и горничная. Она прерывисто с хрипом дышала, словно ее давил кошмар. — Она умирает? — спросил Генри. — Она умерла, — ответил врач. Лопнул сосуд головного мозга. То, что вы слышите, это агония. Она может продолжаться долгие часы. Генри поднял глаза на горничную, но той нечего было сказать. Отказавшись лечь в постель, графиня села за стол писать. Уговаривать ее было бесполезно, и горничная пошла сказать управляющему. В самом скором времени в отель был вызван врач, который нашел графиню уже мертвой на полу. Вот и весь ее рассказ. Выходя, Генри глянул на письменный стол и увидел лист бумаги, на котором графиня вывела свои последние строки. Почерк почти невозможно было разобрать. Генри смог прочесть только первый акт и действующие лица. Эта погибшая душа до последней минуты думала о своей пьесе. И она начала ее сызнова.